Вот это предвидение. А картина Магрида ясное, мне кажется, метафора к этому. Художник смотрит на яйцо, а рисует птицу, которая из него получится. Небое полошария а помещает объекты в генерализованные классы в некоторые. Именно оно обеспечивает категориальное восприятие. Это Аристотель, как вы догадываетесь, она о нём, на диномашинка, которая ловит движение глаз, которую я хочу купить. Она просто чудо работает. Левые полушария обеспечивают также основные, главные черты человеческого языка, а именно его иерархическую структуру и цифровую структуру э для тех, а здесь много лиц, которые я не видела, Э, структура языка это значит, что в человеческом языке есть ад, а именно фонемы, и их конечное число, в каждом языке своё, но сколько есть, столько и есть, не больше и не меньше. Они укладываются в морфемы, морфемы в слова, слова в фразы, слова, э, фразы в дискурс, то есть в готовый текст. Человеческий язык построен э как конструктор. Из конечного числа единиц может быть построено бесконечное число произведений. Какие основные дебаты сейчас ведутся в лингвистике, которые имеют отношение к тому, о чём мы говорим. Эти дебаты строятся в двух направлениях. Это так называемые нативисты, с чего я начинала. То есть язык врождён, есть гены, только мы ещё не нашли, но найдём непременно, считают они, гены, которые обеспечивают человеческую э способность к языку. Эти нативисты это Хомский, Это так называемый новый синтез э, Стивена Пинкера. Они отличаются друг от друга тем, что хомский антидарвинист, резкий антидарвинист и картезианец, последователь Декарта, и он считает никакой эволюции, а макромутация, грамматический взрыв, как они пишут, грамматический взрыв случился, что-то повернуло в голове у человека, ну вот то, с чего я начинала, а в результате чего мозг обрел способность к грамматике потому что коммуникационные системы есть у всех животных. Э, э, но таких-то не у кого нет. и не в смысле сложности, что и деменнее сложное, это не континуум. А в смысле принципиально другое. Вот эта вот иерархичность организации нет её. И открытые списки сообщений. У собачки сколько есть, столько есть: вот лает, тихо лает. 20 до 20. Хорошо, пусть 100, я тоже говорю, неправильно потому что неправильно считает, но не умеет. Но сколько есть, столько и есть, новый не расставит, так сказать. А у нас там всегда можно сказать то, что никто никогда не говорил, а поскольку у нас наш мозг такой, то мы можем понять то, что никто никогда не говорил. И это совсем другая история. А Пинкер он наоборот, э сейчас вы, я говорила, сейчас вышла книжка Стивен Пинкер Мозг как то есть мозг, язык, как и всё. Зовётся Знаменитая книга «The Languels and Gentlemen» в оригинале, там сейчас вышел ее перевод, правда, очень плохой, но, тем не менее, советую, да, что это очень знаменитая. Он считает, что это не макромутация а была, а серия микромутаций, то есть все-таки эволюция. Вы этим и не отвечаете. И есть э, Джерри Фодор, который вообще пишет о модулярности сознания. И им противостоят коннекционисты или функционалисты, которые говорят... Это Чомбайби, которая говорит: "Сеть в голове у нас сеть, никаких модулей языковых и никакой модулярности сознания, вот ничего этого". Хомский-то и эти говорят. Они говорят: "Для некоторых reasoning device у нас в голове, и это модуль отдельный. Значит, может сломаться только язык. Не память, не ни внимание, ничего не сломать, только язык". Это предмет больших споров даже специалисты, которые говорят: что "Никакой модулярности в мозгу нет, нейронная сеть. Всё делается во всём мозгу". Кто же требует пояснения, ну, Бог. Есть команды вот такие, например, которые занимаются моделированием нейронных сетей компьютерным моделированием. То есть делают а некую сеть, которую обучают по тем правилам, которые мы вы сами вынули есть человечество поведение и думаем, что таким образом что-то происходит. Значит, если сеть по эти правила получается, то это значит, что мы придумали правильно. Вот. И есть так называемые эмерджентисты. Не буду говорить пока тогда.